Глава 7. Обычный день? Не, не слышал. Статус загрузки фазы 90%. Есть люди, которые говорят, что утро добрым не бывает. Знайте, они врут. Я вчера убедился в этом на собственной шкуре. Если утром ты просто проснулся, значит все не так плохо, как могло бы быть. Мой пушистый будильник, как всегда, сработал четко. Приземлившись пузом, мне прямо на лицо. Как говорится... Мы должны кормить тех, кто позволяет себя гладить». Закончив с важными делами, пришло время заняться собой. «Кофе!» Вот оно слово, без которого не может начаться ни один счастливый день. «Почему ты так привязан к этому веществу?» – неожиданно спросила Мира, заметив улыбку на моем лице. «Во-первых, доброе утро. Во-вторых, кофе – единственная доступная утренняя радость для рядового обывателя в 21 веке». «Почему единственная?» Потому что мискалин по утрам перестали принимать еще в конце 20 века. Сейчас не поняла тебя. А еще сверхинтеллект называется. Ладно, устрою тебе экскурс в историю утренних традиций. Сейчас мы живем в обществе, где людей можно разделить на два типа. Первый – те, кто обратился к психиатру, получил свои антидепрессанты и радуется жизни. А второй – те, кто по утрам пьет кофе. На первый вариант нужны деньги и жалобы. А для второго – только кипяток. Раньше жалоб у меня не было, но после вчерашнего, сделав несколько глотков обжигающего кофе, я лег на диван. Кофе медленно растекался теплом по телу, и на мгновение мир перестал быть похожим на плохую шутку. Эх, вот бы все это было просто сном, маленьким кошмаром, который исчезнет сразу после звонка будильника. Никаких тебе искателей, топоров, летящих прямо в голову и прочих прелестей ада. Эй! Вселенная, слышишь меня? Можно это все окажется лишь сном. Ну, или комой на крайний случай. Но долго погружаться в прекрасные мечты мне не дали. Вновь раздался язвительный голос Миры. «Поздравляю, философ! Только вот к спокойствию в твоем положении, как к средневековому евнуху до продолжения рода. Хочешь небольшой совет? Если ты снова заведешь свою пластину о моей безнадежности, я приму радикальные меры. Тоже мне напугал». С насмешкой произнесла Мира. «Не хочешь слушать нотации? Тогда начни делать хоть что-то, кроме нытья и самобичевания. Сначала разберись с наградой за вчерашнее задание и открой меню навыков». Вот же жуткое слово «награда». Со вздохом я оторвался от чашки, которая так и манила обратно, и вызвал меню. Перед глазами всплыло окно с предложением выбора навыков. В перемешку с текстом я заметил анимированные значки, чуть потрескивающие искрами или играющие светом, как драгоценности на витрине. Навык. Невидимость. Уровень. Первый из пяти. Тип. Активный. Описание. Позволяет временно исчезнуть из поля зрения противников, Расходы: 40 выносливости для активации и 5 выносливости каждую секунду. Время действия ограничено количеством выносливости. Прокачка снижает затраты выносливости на активацию и поддержание навыка. А что, звучит очень даже неплохо. Вот только есть маленький минус. Моя выносливость закончится быстрее, чем воздух в легких. Что за хрень? 5 выносливости в секунду? В этом мире хоть что-то может вызвать у тебя позитивную реакцию. Но, признаюсь, мне было бы смешно посмотреть, как через секунд 20 после применения навыка все враги почувствуют стойкий запах выжатого лимона. И никто даже не заметит исчезновения. Комментарий Миры решено было оставить без ответа. Навык «Толстая кожа». Уровень 1 из 5. Тип «Пассивный». Описание. Снижает весь получаемый урон на 5%. Владелец навыка словно обрастает защитным слоем, что позволяет выдерживать больше атак без серьезного урона для здоровья. Прокачка навыка увеличивает степень снижения урона. А на более высоких уровнях можно добавить шанс полностью блокировать удар. Вот тебе и позитивная реакция. Бейте по лицу, я крепкий. Толстая кожа. Звучит не очень эстетично, словно я носорог какой-то. О, а что, по-твоему, сейчас ты сама эстетичность? Тебе сейчас только об этом и думать. И да, 5% с твоим везением это шанс прожить немного дольше. Понимаешь, о чем я? Лучше бы не понимал. Ладно, что у нас там дальше? Навык молниеносный удар. Уровень первый из 10. Тип активный. Описание. Позволяет нанести быстрый удар, добавляя 5% к скорости атаки на 10 секунд. Урон равен 5 умножить скобочки открываются 0.75 умножить на х, скобочки закрываются. Где х равен ловкости обладателя навыка. Прокачка навыка повышает бонусный процент к скорости атаки и увеличивает длительность навыка. Неужели я вижу искателя, который решил включить голову? Иронично спросила Мира, заметив, как я разглядываю карточки с навыками. «Если не вдаваться в подробности, каждый навык хорош. Вот только эти самые подробности все немного портят. Ладно, включаем логику. У меня уже есть два атакующих навыка, а опыт прошлых битв показал, что моей ловкости пока еще хватает, чтобы уклоняться от значительной части атак. Остается невидимость. Навык полезный, но сколько же мне придется прокачивать выносливость? Решено! Неплохой выбор», — произнесла Мира. «Мне показалось, или я услышал одобрение?» Я всегда рада выделить что-то позитивное. Просто ты даешь мало поводов. Ладно, все вернулось на круги своя. Так, что у нас там дальше? Характеристики. Тебе доступно 14 единиц. Быстро ответила Мира. Только в этот раз постарайся не слить все в одно место. Я вызвал меню с характеристиками. Вместе с бонусами от снаряжения цифры были следующими. Уровень пятый. Сила 14. Ловкость 15. Выносливость 8. Интеллект 7. Живучесть 25. Удача 1. Начать стоит с самого важного. Выносливость. 2 очка. Ваша выносливость повышена до 10. Поздравляем, общее количество выносливости повысилось до 150, а скорость восстановления увеличилась на 5%. Хороший такой бонус. Теперь хотя бы смогу дольше использовать новый навык. Тебя вдохновила мысль о том, что ты теперь сможешь исчезнуть хотя бы на пару секунд подольше? Язвительно спросила Мира. Мира. Как трогательно. Лишние секунды в невидимости могут спасти наши с тобой задницы. Мы, между прочим, а сиамские близнецы, а одна жизнь на двоих. Хоть я и не понимаю, как ты можешь умереть. Буду считать, что это лишь еще один философский вопрос. Кто знает, может и спасут. А пока займемся остальными характеристиками. Есть пару идей, как их распределить, если ты готов. И что за идеи? Спросил я, подозрительно прищурившись. Во-первых, вложи по 5 очков в ловкость и силу. В твоем случае без них далеко не уйдешь. Особенно, когда вновь полезешь в драку с кем-то посерьезнее. Оставшиеся копейки закинь в интеллект. Тебе точно не навредит. Может быть, сможешь лучше оценивать ситуацию. Замечательная логика. Очки разума на случай, если мне надо будет осознавать, в какой именно момент я влип в очередные неприятности. Ты вдохновляешь мира. Осознание – это уже огромный шаг, учитывая твои недавние успехи. Окей, босс, тоталитаризм – наше все. Закончив с распределением характеристик, я решил выпить еще кофе. Очки сфер распределю позже, все равно сегодня никуда не собираюсь. После такого первого дня мне явно положен длительный отдых где-нибудь на островах, но, учитывая ситуацию, сойдет и диван в гостиной. Однако, моим мечтам об отдыхе не суждено было сбыться. Они, словно маленькая лодочка в бушующем океане, со всего вселенского размаха разбились нахера реальность. Раздался звонок в дверь. «Гостей я не ждал, да и без предупреждения никто с хорошими новостями не приходит. Вот серьезно, когда в последний раз вам неожиданно позвонили в дверь и сказали что-то хорошее? Я вот не могу припомнить такого». Пока шел открывать дверь, в голове прокручивал самые ужасные варианты того, что могло ожидать меня на лестничной клетке. От банды душегубов с паяльниками до старшего по подъезду со стопкой бланков на выбор цвета для замочных скважин на почтовых ящиках. Однако то, что ждало меня за дверью, оказалось гораздо страшнее и опаснее. «Братан!» — раздался звонкий голос, от которого чуть не заложило уши. Этот голос невозможно спутать. «Серж!» «Какого черта ему понадобилось в такую рань?» Я вздохнул и открыл дверь. На пороге стоял он, сияющий, как тысяча солнц, а рядом с ним двое в черных костюмах. «В целом парадная картина для моего коридора». Светловолосый громила с дружелюбным лицом и две молчаливых, гореловатых фигуры с напряженными взглядами. Господа, зачем пожаловали? спросил я с сарказмом, косясь на темных типов, которые явно не собирались просто так оставить меня в покое. Братан, тут это такая ситуация! начал говорить Серж, запинаясь. Он явно волновался. Довольно странно было видеть, как такой здоровяк стоит и мямлит, словно школьник при первом признании в любви. Тебя вызывает наш глава гильдии! «И, братан, это как бы, ну, обязательно». «Ну, прекрасно. Что еще сегодня испортит мне утро?» Мысленно простонал я. Вляпаться так, что глава гильдии лично вызывает к себе нового искателя. Ситуация патовая. «Один такой базар я точно не вывезу. Надо срочно переговорить с мирой. Вот только как бы избавиться от Сержа с двумя этими гориллами?» «Ну, допустим», — протянул я, стараясь потянуть время. «Господа, может быть, вы подождете меня внизу? Я быстро закончу свои утренние дела и сразу же спущусь к вам». Один из мужчин в костюме посмотрел на меня так, будто я только что предложил ему выпрыгнуть в окно. «Мы не можем оставить вас одного!» Отрезал он как ножом. Серьезность ситуации резко проникла сквозь утренний туман в моей голове, словно третья стопка абсента на голодный желудок. Похоже, разговор предстоял нешуточный. «Братан, не переживай ты так, ничего страшного. Просто мы... ну, тебя не должны отпускать из поля зрения. Ты же понимаешь?» В привычной манере Серж попытался сгладить острые углы. «Предлагаю компромисс. Вот он зайдет и проконтролирует, чтобы я не вышел через окно или не смылся через унитаз», — сказал я, показав на Сержа. «А вы подождете нас внизу. Идет? Просто у меня в квартире уже есть шкаф. Еще два будет проблематично запихнуть». Типы в чёрном посмотрели на Сержа и, спрятав руки в карманы, стали спускаться по лестнице. Серж зашёл, радостно потирая руки. А я пробормотал что-то про минутку на сборы и пулей полетел в ванную комнату. Закрыв за собой дверь и включив воду, стал пытаться разобраться в происходящем. «Мира, есть идеи, что за дела у главы гильдии ко мне?» «Поздравляю, твои планы немного поменялись. Теперь тебе нужно вступить в гильдию». Я чуть не поперхнулся воздухом. «Вступить в гильдию? А как же условие номер какой там? О том, что никогда не вступать в гильдии?» «Условия созданы, чтобы их переписывать, Лео!» Спокойно ответила она, будто говорила что-то само собой разумеющееся. «С чего ты вообще взяла, что меня примут в эту долбанную гильдию? Неужели кто-то там серьезно рассчитывает, что я им подойду?» Она издала звук, похожий на тяжелый вздох. «Думаю, тебя вызывают либо чтобы пригласить, либо чтобы убить. И если честно, мне больше нравится первый вариант». Ее тон был совершенно безразличен. «А тебе?» Я замер на секунду, пытаясь переварить ее слова. «А мне больше нравится никакой из этих вариантов!» Процедил я. Стекло в ванной запотело то ли от горячей воды, льющейся из крана, то ли от кипения моих мозгов. Уверен, что продолжил бы свои возмущения, но тут раздался голос Сержа. «Братан, я пройду на кухню, хочу попить водички!» Спросил он и, не дожидаясь моего ответа, направился к своей цели. «Да хоть выпей всю воду в...» «Стоп! Кухня! Серж! Мира! Кот! Мира! Кот! Кот на кухне!» Я вылетел из ванной комнаты со скоростью дальнобойщика, пообедавшего дешевой шаурмой. «Нет, даже быстрее!» Но жизнь любит смеяться, особенно надо мной. Когда я влетел на кухню, Серж сидел на диванчике, а мой жирный кот грациозно развалился у него на коленках, выставив на всеобщее обозрение два аргумента в пользу мужского рода. «Братан, у меня для тебя две новости!» С улыбкой произнес Серж. «Первое. У тебя кот. Второе. Ему нужно придумать новое имя». Он рассмеялся, а затем продолжил. «Знаешь, мой дед тоже думал, что 15 лет у него жила кошка. Но потом оказалось, что это был кот. А Вот только деду было за 80. Братан, может тебе зрение проверить?» Я лишь кивнул, готов поклясться, что в этот момент слышал смех Миры. На улице меня ждала машина, которая по меркам моей жизни была роскошной, как королевский трон. Гладкая, черная, с тонированными стеклами, и явно слишком дорогая для чего-то настолько банального, как вызов меня в штаб. Никогда бы не подумал, что я настолько важная шишка. Пробормотал я себе под нос, усмехнувшись. «Надеюсь, они и правда довезут меня по адресу, а не свернут куда-нибудь в лес». Серж, словно не услышав, торопливо махнул мне сесть в машину. «Ну, выбора не было». Да и особо не хотелось спорить. Водители второй «Бугай» молча заняли передние сиденья. Я только пристегнулся, как Серж плюхнулся рядом, посмотрел на меня с улыбкой и кивнул. Машина мягко тронулась с места и стала быстро набирать скорость. Атмосфера была гнетущей. Мне даже захотелось, чтобы Серж сказал это доставучее слово «братан». Но он лишь сидел молча и разглядывал что-то в своем смартфоне. «Мне все больше казалось, что везут меня явно куда-то не туда». Каждый поворот, в который ловко вписывался автомобиль, отдавал мурашками по спине. Может быть, попросить их о последнем ужине? Хотя время больше подходит для обеда. Не знаю, как далеко зашло бы мое больное воображение, если бы Серж не начал разговор. «Ну что, братан, как оно искателем быть? Понравилось?» Спросил он все с той же простодушной улыбкой. «Не могу сказать, что это именно то, что я просил у Деда Мороза на Новый год». Нервно отшутился я. Думаю, есть люди, которым нравятся острые ощущения в перемешку с мазохизмом и потенциальными проблемами с психикой, но я предпочитаю более статичное времяпрепровождение. Серж явно хотел спросить что-то еще, но говорить о себе у меня совершенно не было настроения. Решено было пойти в контрнаступление. А у тебя как с этим делом? Дай угадаю, всегда мечтал стать искателем, защищать слабых, спасти принцессу из лап дракона. Можно и так сказать». «Ну разве что без принцессы и дракона?» «Понимаю. Но не всем так повезло, как тебе. Так и вижу, как ты сразу очутился в лучшей гильдии, а под боком, капитан, высокий уровень, хоть и со стервозным характером. Но внешность это компенсирует, да? В. Везение!» «Ну, если это называется везением, то я, видимо, не сильно в этом разбираюсь». Серж на секунду застыл. «На самом деле, все у меня было не так гладко. Я и Аня, наш целитель». «Начинали в другой гильдии, в отряде для новичков. Тогда нас собрали для проверки. С нами были парни высокого уровня. Опытные, те, кто мог нас прикрыть. Но это было...» Он глубоко вздохнул и продолжил, уже без своей привычной улыбки. «Было только на словах. Понимаешь, не все гильдии... Не все они надежные. Сначала все было спокойно. Мы медленно, но верно зачищали низкоуровневую сферу». Прикрывали друг друга и продвигались в комнате с боссом. Однако потом произошло что-то странное. Было такое ощущение, что даже воздух пропитался опасностью. Первыми это почувствовали наши сопровождающие. Они оказались... Оказались... Подлыми ублюдками! Вдруг выпалил Серж. Ублюдками, каких свет не видывал. Как только нам стала угрожать настоящая опасность, они просто сбежали не сказав нам ни единого слова. Будто бы для них это было что-то обыденное. Грязный трек. Вырвалось у меня. Мы остались одни. Десять новичков, максимальный уровень которых еле дотягивал до пятого. Тварь напала внезапно. Она одним ударом убила двоих наших воинов. Просто рассекла их на две части. Словно лист бумаги. Было видно, что Сержу не очень приятно вспоминать эти события. Я хотел сменить тему разговора, но он продолжил. Из всех выжили только мы с Аней. Она, чуть ли не до обморока, залечивала мои раны. А я дрался. Дрался, как мог. Чудом выжили. Не знаю, как выбрались. Просто делали все, чтобы не умереть. Думаю, это была слепая ярость. Когда все закончилось, стояли все в крови. Полностью вымотанные, но живые. За нами вернулись только тогда, когда опасность миновала. Тех, кто нас бросил, официально так и не нашли. Остаток пути мы ехали молча. Каждый погруженный в свои мысли. Значит, и среди искателей есть такие личности. Мысль, которая плотно засела у меня в голове. А ты думал, все искатели супергерои? Кристалл может дать человеку силу, но не изменить его сущность. Злодеи, как правило, остаются злодеями. Сферусу все равно, кем был человек. Все равно на его качество и поступки, которые он совершил. Если бы выбор падал только на хороших, действия сферуса давно утратили бы смысл. Знаешь, даже забавно. Из всех существ, втянутых сферусом в игру, человек – самое подлое и коварное. Даже стоя на краю гибели, вы продолжаете думать о наживе и славе. Продолжаете делать все, чтобы потешить свое эго. Земля – первая планета, жители которой после начала игры только еще больше разобщились. Но кто знает, может быть именно это и поможет человечеству победить. Не могу сказать, что сообщение мира удивило меня. Человечество запоминает лишь победителей. Кому интересны тысячи глаз в вагонах истории? Машина на большой скорости неслась по улицам города. А я наблюдал за проплывающими фасадами магазинов с кафе, которые сменялись за окнами. Не хватало только 25-го кадра от Тайлера Дёрдена. Обычно такие поездки настраивают на философский лад. Но что-то на душе было как-то неспокойно. Будто бы невидимый топор занёсся прямо над головой. И оставалось лишь гадать, когда он обрушится. «Братан, почти приехали!» Донёсся голос Сержа, но я не успел ответить. В следующее мгновение всё произошло настолько стремительно, что мозг просто отказался воспринимать происходящее. Спина вдруг покрылась мурашками. Воздух в машине словно разорвался сзади, как если бы тонкую ткань реальности резко и грубо разрезали. За нашими спинами возникла сфера, кусок чужого мира, нагло ворвавшийся сюда. Б. Безопасность. О. Отменяется. Я почувствовал, как нас затягивает внутрь, будто что-то потянуло с такой силой, против которой невозможно было сопротивляться. На миг я заметил ошарашенные лица громил, сидящих спереди. Видели бы вы их? Перед глазами мелькнула искореженная машина, но потом все это исчезло в мгновении ока. В ушах звенело а вокруг снова раскинулась тьма. Почему-то я решил, что лучший вариант сейчас – просто закрыть глаза. Когда все стихло, осознание происходящего накрыло меня словно волна в шторм. Мы с Сержем оказались явно где-то, совсем не там, где планировалось. Перед нами раскинулась жуткая картина. Безжизненная каменистая пустошь, едва озаренная кровавым светом красной луны. Небо висело низко и тревожно, словно угрюмый свод, испещренный трещинами, из которых просачивался густой, алый свет. Все вокруг будто выгорело. Камни, земля, даже редкие мертвые деревья. Они стояли черными силуэтами, скрюченными и иссушенными, словно в предсмертной агонии. В воздухе стоял приторный запах серы и металла, резкий и гнетущий. Слух уловил какой-то едва слышимый шорох. Казалось, что вокруг кто-то или что-то двигалось, но очень тихо и осторожно, стараясь не выдавать присутствие. Тяжелое, сдавливающее ощущение опасности буквально витало в воздухе, и казалось, что каждый шаг мог стать последним. Серж не двигался, но его взгляд был напряженным. Даже он, которого я привык видеть с улыбкой на лице, сейчас выглядел настороженным и молчаливым, будто лишался привычной бронзовой маски самоуверенности. «Как такое возможно?» Начал Серж, озадаченно оглядываясь. «Братан, где это мы?» «Это сфера?» «Ничего не понимаю». Еще до того, как я смог что-то ответить, резко зазвучал знакомый голос. «Почему с тобой всегда так?» гневно спросила Мира. Я поморщился, ощущая, как все выходит из-под контроля. «Снова сфера. Снова возможность умереть. Не хватает только таблички «добро пожаловать». «Пожалуйста, не сейчас». «Сфера, Серж, паника!» «Все это мало способствовало концентрации». «Братан, это реально сфера!» Серж прищурился, бросив на меня подозрительный взгляд. «Но у меня еще один вопрос. Это я головой ударился, или я сейчас действительно слышал женский голос?» Я на мгновение закрыл глаза, надеясь, что, может быть, все можно списать на слуховые галлюцинации. «Кто его знает, какие побочки у сфер?» Но Серж стоял, уставившись на меня с видом, будто ожидал ответа на самый простой вопрос в мире. А я, честно говоря, просто не знал, как именно сказать, что мой виртуальный ассистент — немного самодостаточная и независимая личность с тяжелым характером. Ээ, это... как бы тебе сказать? Предполагалось, что это будет мой ассистент, но что-то пошло не по плану». Серж смерил меня странным взглядом, явно одумывая услышанное, и, наконец, медленно кивнул, с трудом усваивая ситуацию. «Ты про виртуального ассистента-искателя?» — спросил он, недоверчиво покосившись на меня. «Но у него же...» Мира, услышав это, включилась в разговор. «Знаешь, мне совсем немного, чуть-чуть совсем кажется, что у вас сейчас есть более важные проблемы, чем мой голос!» Серж остолбенел, пытаясь склеить куски разрушенной реальности в единое целое. «Братан, у меня к тебе, а точнее к вам, много вопросов!» Пробормотал он с искренним удивлением. «Добро пожаловать в мой мир!» Нервно усмехнулся я. Мир вопросов, на которые я редко узнаю ответы. Возможно, мы бы продолжили прекрасную беседу о смысле бытия и вечных вопросах мироздания, но поступившее нам с Сержем задание заставило сместить вектор полета наших мыслей. Задание. Три вопросительных знака. Сфера. Три вопросительных знака. Информация. Три вопросительных знака. Цель. Выжить. Награда. Три вопросительных знака. Сразу после этого запустился часовой таймер. Заметив его, Серж выругался. Не ожидал, что он знает столько бранных слов. А еще, что их можно так ловко соединить в одном предложении, сохранив общий смысл. «Век живи, век учись!» «И что все это значит? Какое еще выживание?» Спросил Серж, закончив монолог матроса, который после нескольких месяцев ясного сознания в море пришел в портовый кабак, где не оказалось шлюх и шнапса. Мира не дала мне ответить. «Это значит, что ваша главная задача на ближайший час – сделать так, чтобы о вас могли говорить не только хорошее. Хотела бы я вас подбодрить, но проблема в том, что вы находитесь в сфере ранга, предположительно, D, с уровнем сложности для пятерых искателей. К сожалению, вас только двое. Что ж, удачи!» Мы с Сержем переглянулись, и я увидел в его взгляде смесь гнева и страха, которые он старался подавить. «И что теперь?» – выдохнул он. Ответ на его вопрос пришел быстрее, чем хотелось бы. Красная луна вспыхнула еще ярче, а вокруг появились порталы. Враг был рядом. Самое время для невидимости пронеслось у меня в голове.